Урфин еще в детстве отличался сварливым характером Он редко играл с ребятами А если вступал в игру, то требовал, чтобы все ему подчинялись И обычно игра с его участием оканчивалась дракой Родители Урфина умерли рано И мальчика взял в ученики столяр, живший в деревеньке Кагида Подрастая, Урфин становился все неуживчивее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 У живунов шляпы были остроконечными, широкими полями, а под полями болтались серебряные бубенчики. Урфин Джуз терпеть не мог бубенчиков и ходил в шляпе без полей. Мягкосердечные живыны плакали при всяком случае. О мрачных глазах Урфина никто никогда не видел слезинки.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 Особенно нравилось ходить по деревушкам голубой страны и налагать на жителей дань. Столько-то и столько змей, мышей, лягушек, пиявок и пауков. Живуны ужасно боялись змей, пауков и пиявок. Получив приказ собирать их, маленькие рубкие человечки начинали рыдать.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 В окрестностях пещеры было безлюдно. Элли с татушкой ушли в изумрудный город. У Джуса появилась мысль поселиться в пещере и объявить себя преемником Гингемы и повелителем голубой страны. Ведь робкие живуны не сумеют этому воспротивиться. Но задымленная пещера со связками копченых мышей на гвоздиках, с чучелом крокодила под потолком,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 «Гуама-калатакинт!» тебя», — отозвался Филин. «Хочешь жить у меня? Я буду кормить тебя мышами и нежными птенчиками». <свят> «Недаром, конечно», — буркнула мудрая птица. «Люди, увидев, что ты мне служишь, посчитают меня волшебником». «Неплохо придумано», — сказал Филин.